Глава 12, в которой приходится импровизировать. Мы беседовали с Пастолаки часа два, и я с радостным ужасом думал о том, как буду снимать эту беседу с диктофона и превращать в интервью. Он не стесняясь называл имена, фамилии, суммы, товары, лазейки в законах и правилах. Часа через полтора в дом зашел Ваня Степанов. Анфиса, жена Маврики Садамовича, усадила его пить кофе. Когда мы закончили, и Анфиса прошествовала по кухне, чтобы убрать посуду, по столаке сказал, солнце мы переезжаем в Приморский край, мне дают райком». Анфиса удивленно приподняла бровь, а в кармане Степанова вдруг зашипела рация, и Ваня переменился в лице. «За нами пришли». «В каком смысле?» – удивился я. То есть понятно, что он имел в виду некоторых агрессивных людей, желающих изничтожить кого-то из нас, но суть была в деталях. «Шестеро, двое у калитки, четверо с огорода» прислужившись к шипению рации, ответил Степанов. «Ждут чего-то, а наши в пяти минутах машина сдохла, бегут ногами, спишки на водокачке злодеев рассмотрели, но... Вот ведь... Значит, сдал нас на Эрнест, а кто-то в окружении Волкова. Не того полета птица, мой соседушка, чтобы инквизиторские машины портить. Ох, и засучит рукава Василий Николаевич. Ох, и зарычит. «Анфиса в подпол!» — мигом сообразил по столаке. «У меня есть два ружья, я сейчас». Дело обретало дерьмовый подтекст. Ружье – это серьезно. Степанов с сомнением на лице достал пистолет. Он, видимо, думал о том же, о чем и я. Это могли быть сотрудники того или иного ведомства, и мы бы век не отмылись, если бы подстрелили кого-то из них. Шестеро – это, конечно, много, но не смертельно. Я оглядывался в поисках подходящего оружия и страдал, скучая по кастетам. Наконец взгляд наткнулся на молоточек для отбивных. Ну, как молоточек? Вполне себе такая киянка, довольно увесистая, на крепкой рукояти. «Попробуем по-тихому?» – спросил я, взвешивая, ударно-дробящую кухонную утварь в руке. Степанов кивнул. Пистолет он переложил в карман пиджака, на ладонь намотал полотенце. Оглядевшись, я убедился, что по вечернему времени шторы были уже задернуты, отделяя нас от сумерек. А свет горел на кухне, где притаились мы с Ваней, и в спальне, откуда доносилось громыхание, по столаке искал ружья. Нашел и класснул выключателем, гася свет, однако разумный дядька... И тут же прибежал с двустволками в руках, вертикалкой и горизонталкой. «А? Отставить?» – сказал Степанов. «Будем живыми брать!» «Свет не нужен, верно?» Хозяин дома потянулся к выключателю. Одно ружье он положил на кухонный стол, а второе все же оставил при себе. Даже без применения по основному назначению двустволка могла быть страшным оружием в умелых руках. «Вот фонарь!» – прошептал он, когда свет погас. «Держите, Белозор!» «Мы замерли». Я, скорчившись за кухонным столом, по столаке из Степанов по обеим сторонам от двери. Шаги вокруг дома слышались отчетливо. Кто-то трогал оконные рамы. Тихонечко повернулась дверная ручка и стала на место. Я запоздало подумал, что мы делаем полную хрень. За забором стоит машина, и, конечно, наши гости, кем бы они ни были, знают, что мы внутри. А теперь они знают еще и о том, что мы их ждем. Если эти таинственные злоумышленники не совсем имбецилы, конечно... Ну а коли их интеллект на уровне попугайчика-неразлучника, тогда да, тогда они вполне могли решить, что мы резко пошли баиньки в семь-то часов вечера. Вообще, все это выглядело скверно. Непрофессионализм людей Волкова, моя беспечность и... И в этот момент наши визитеры показали, что действительно нуждается в помощи дефектолога, раздался решительный голос. «Давай!» И дверь распахнулась под ударом мощного плеча некоего Верзилы, который тут же влетел внутрь и, запнувшись, рухнул на пол. По столаке сунул ему в ноги ствол ружья. Следом за первым в дом вломились еще двое, высокие, широкоплечья. Я запустил в рожу одному из них молоточком киянкой и тут же кинулся месить того, который лежал на полу. Обескураженный вопль возвестил о том, что киянка попала в цель, а я уже дубасил ошеломленную верзилу, почем попала кулаками, не давая ему опомниться и надеясь, что остальных взяли в оборот Степану с Маврикисом Адамовичем. Судя по звукам ударов и возне, все шло именно по этому сценарию. Послышался звук разбитого стекла, надсадное дыхание, и в кухню полез кто-то еще. «Кривой? Ах ты, сучий сын! Ты какого хера? Пристрелю!» Вдруг вызверился по столаке. «Ты, сопля паршивая, чего удумал? Нечего их жалеть, товарищи! Это сраная шпана!» В этот момент двор заполнили лихие демоны в штатском. Они принялись в свире покрутить налетчиков и поковать в материализовавшейся на улице невнятной рассветке рафики. У калитки стоял некто загорелый и улыбающийся. «Гирилович? Казимир Степанович! Герман Викторович! А мы уже испугались, что вас всерьез за жабры берут. Вот, народу нагнали!» «Нет-нет-нет, товарищи, это местные идиоты!» Вышел на крыльцо по столаке с ружьем в руках, чем здорово напряг лихих демонов. «По мою душу пришли, бездельники! Они давно грозились, и вот пришли мзду требовать! А за что им давать-то, если они работать не хотят, бездельники?» Это самое слово вместо «б» он начинал почему-то спи, Получалось весьма экспрессивно. Я выдохнул. Удивляться не приходится. Подумаешь, какие-то предки рекетиров из 90-х приперлись вымогать денежку у нечистого на руку директора ровно в тот самый момент, когда мы тут решали вопрос чуть ли не союзной значимости. Совпадение? Не думаю. Гирилович вообще в совпадение не верил. Он уже волок Кривого куда-то в сарай. На допрос. Потрошить. Не в буквальном смысле, конечно. Или в буквальном? В гостиницу я возвращался совершенно разбитым. Выяснилось, что Кривому настоятельно порекомендовали навестить по столаке именно этим вечером какие-то серьезные дяди со звучными фамилиями. Так что Гирилович только отмахнулся от моих журналистских попыток выведать инсайт. «Не лезь, целее будешь», — сказал он. «Работай с тем, что есть. Как ты там говоришь, не надо бороться за чистоту, надо подметать? Вот и подметай. Да чего ты козью морду делаешь, Белозор?» Проясним ситуацию, будут результаты, сразу поделимся, ты первый узнаешь. А хозяева под нашей опекой, не дергайся теперь, все с ними будет нормально». В общем, оставалось только надеяться на то, что если за дело взялся Гирилович, который, как я понял, тоже теперь работал на службу активных мероприятий, как минимум в качестве сессионного музыканта, то возмездие для негодяев будет скорым и болезненным, благо одергивать его некому. Волков оборотней готов был зубами рвать, а постолаки, может, и получит свой райком в Приморском крае или горком в одном из городов нового типа. Степанов остановился, немного не доезжая до гостиницы «Минск» во дворах. «Для меня честь работать с вами, Герман Викторович», — сказал он. «И деретесь вы, дай бог, каждому». «Молодцом», — хлопнул его по плечу я. «Ты тоже молодцом, и постолаки, нормально все сделали, задачу выполнили, все живы, мы все молодцы». «Ага». Засиял улыбкой он. У меня тоже настроение поднялось. Я почувствовал себя в роли уила Смита, который в роли Хэнкока. Молодцом. Ну надо же, какие слова порой в голову приходят. Партьена на входе странно глянул на меня. Но я на это внимание не обратил. Насвистывая что-то несерьезное и в десятый раз нажимая на кнопку лифта. Снимать отселевшую куртку и развязывать ботинки я начал уже в кабине. Так что по коридору своего этажа шлепал совершенно раскристанный с верхней одеждой в одной руке и рюкзаком в другой и каково же было удивление когда я обнаружил что дверь моего номера слегка приоткрыта будучи в серьезных нервах я тут же опустил на пол вещи и по примеру степанова намотав на кулак шарф медленно открыл дверь и шагнул внутрь храбрость это глупость плевать ярость уже плескалась в крови заставляя кулаки сжиматься а легкие гонять бешеные объемы кислорода готовясь к схватке и гера Тася буквально запрыгнула мне на руки, обвив ногами мою талию и запустив пальцы в мои волосы. Я на минуту задохнулся от ее запаха, поцелуев, ощущение горячего ладного тела. «Черт меня побери, мы не виделись всего-то дня четыре, а соскучился я до ужаса. Это просто сумасшествие какое-то. Или наоборот, любить одну женщину есть признак наибольшей адекватности?» «Чего смеешься?» Она на секунду оторвалась от меня и склонила голову, глядя своими зелеными глазищами. «Рад тебя видеть!» Я дунул ей в лицо и снова притянул к себе. И едва не забыл снаружи, в коридоре, рюкзак и куртку. Да и черт бы с ними, но запись беседы с постолаки. В общем, пришлось оторваться от Таисии, забрать свои вещи, закрыть дверь на замок, ну и потом уже... Поезд «Москва-Минск» у Таиси был не так, чтобы рано. «Потому мы даже успели поспать часа четыре, освежиться в душе, позавтракать в гостиничном ресторане и добраться до белорусского вокзала. Партьев в Минска провожал нас все теми же странными взглядами. Но мне, если честно, было наплевать, пустил же как-то Таисию в мой номер. Вот пусть и дальше пучит свои бычьи, бельмища, и завидует молча». Прощались на перо недолго. Проводник проявлял понимание и не поторапливал. «Ну все, не задерживайся, тут, в этой своей Москве. Так и знай, Гера, я там одна и очень, очень жду». Послала мне воздушный поцелуй уже из тамбура, моя ненаглядная. «Пара дней, и я приеду». Пообещал я всей душой, надеясь, что никакие историчные перипетии не помешают мне выбраться домой, в Беларусь. А Минск там или Дубровица, это уже дело десятое. Как там пели опальные рокеры? как любить Беларусь, нашу милую маму, треба в разных краях побывать». Я чувствовал, что наелся и южной экзотики, и столичной суеты по самое горло. И соскучился по родным болотам, бульбе, геканью и злорадному пофигизму земляков. Но расслабляться было рано. Москва не отпускала. Предстояло каким-то образом сотворить семинар с будущими журналистами, студентами МГУ и оформленное журналистское расследование в Комсомолку. И я понятия не имел, как провернуть все это. В голове было совершенно пусто. Я никак не мог сложить встроенную конструкцию обрывки мыслей и идей, чтобы врубиться, что говорить и как писать. Больше всего на свете мне хотелось сорваться на автобусе, самолете, следующем поезде, прочь отсюда. Можно вывести человека из провинции, но провинцию из человека никогда? Это точно про меня. Я спустился в подземку с тревогой посматривая на часы. До семинара оставалось минут 40. Однако, пользуясь московским имени Ленина метрополитеном, «Я рассчитывал добраться до Александровского сада в срок. То есть до Калинина, конечно. Вот ведь зараза». Белозоровская память, порой так чудесно выручающая меня в трудных ситуациях, вовсе не спешила переводить местные советские названия в привычную мне систему координат. А он ведь жил тут, в Москве, несколько месяцев. Хотя, зная того, настоящего Белозора... Я вполне мог предположить, что в самом деле Гера жил не у Москве, а в архивах и спецхранах, выбираясь из-под груд пожелтевшей бумаги только для того, чтобы не умереть от голода и справить естественную надобность. Дай ему волю, он и спал бы там, сдвинув стулья. Но наверняка архивные работники вытягивали его из фондов за руки и за ноги. Едва только у них кончался рабочий день. В общем, по советской Москве из Германа был гид никудышний, Хотя по Москве 21 века из меня гид был бы еще более отвратительный. Я в столице Российской Федерации образа 21 века проводил время в основном или в офисе, или в крохотной квартире студии в Кузьминках, или в Кузьминском парке, совершая многокилометровые забеги и надеясь прогнать из организма тоску и тревожность. Но и в тренажерке тоже, благо она в одном здании с офисом располагалась. Вспоминая о прошлом и будущем, я добрался к зданию факультета журналистики МГУ вовремя, умудрившись не вляпаться ни в какое приключение. Наверное, их лимит был исчерпан. По крайней мере, я на это надеялся. Церемонно раскланившись с памятником Ломоносова, я в нерешительности остановился перед вторым домом Пашкова, он же аудиторный корпус, он же главная кузница кадров для советской прессы. Хотелось полюбоваться и порассуждать на тему настоящего, исконного классицизма и побрюжать по поводу старинского ампира. Но время поджимало, и потому я устремился вперед, на штурм факультета журналистики. Ваксберг ждал меня в холле. «Ну что же вы, пойдемте, пойдемте! Я уже было подумал... Ай, неважно!» «Хорошо, что вы здесь!» «Опоздал?» – запереживал я. «Нет-нет, но вы ведь не король, верно? Точность это для монархов, потому могли бы и...» «Невесту провожал на вокзал», – развел руками я. «Ах, невесту? Ну, молодцом!» «Опять это? Вот откуда она берется?» «Почему так бывает, что разные люди в один короткий промежуток времени вдруг начинают говорить одними и теми же фразами, не договариваясь?» «Инфополя шалит». Мы вошли в аудиторию, и Ваксберг, который явно тут был уже за своего, за руку поздоровался с пожилым, бодрым преподавателем. «Владислав Антонович, добрый день!» «А, Аркадий Иосифович, ну, наконец-то! А это виновник того, что мои студенты посходили с ума и все носят штаны с карманами?» «Им больше не нужен Лев Толстой и его патетика. Им нужен Герман Белозор и новая полевая журналистика!» Говорил он громко, экспрессивно. Его мимика была живой и энергичной. Студенты мигом отреагировали на слова преподавателя. Подобно сурикатам, они делали стойку, вытягивая шеи и замирали. Народу было много. Будущие журналисты занимали всю довольно обширную аудиторию с невысокими ступенями уступами, на которых и рядами располагались парты История: Юноши и девушки, которые до этого разговаривали и смеялись, не стесняясь преподавателя, теперь вдруг замолчали и пялились на меня, как будто увидев заморское диво. Примерно так же, как в редакции «Комсомольской правды». Только там все-таки работали тяжеловесы, а тут… А тут добрых две трети парней и девчат носили штаны с карманами и что-то напоминающее замшевые свои боты. «Привет!» — я помахал им рукой. «Долго я до вас ехал. Меня зовут Гера Белозор. Чего вы на меня так смотрите, братья и сестры? Как будто привидения увидели. На мне цветы не растут, и узоров нет». Хе -хе -хе раздался облегченный выдох у аудитории. «Но, я вижу, вы справитесь», — сказал Ваксберг. «Пойду куда-нибудь на задний ряд, вспомню молодость. Ну и я с вами, Аркадий Иосифович!» — закивали преподаватели. Два мастодонта отечественной журналистики с самым подлым образом оставили меня в одиночестве под прицелом десятков глаз. «Так...» Я поставил рюкзак на преподавательский стол и осмотрелся в поисках чего-нибудь, за что можно уцепиться языком и начать беседу. А пока думал, балагурил. «Чтобы расставить все точки над «у», поясняю. Да, я тот самый Белозор, который придумал штаны, поймал маньяка, взял интервью у Масуда и... и что-то там еще». «Нет, я не умею стрелять с двух рук, не знаю кунг-фу и не являюсь агентом ЦРУ, КГБ, МВД, ПДД, ДТП и ТД и ТП. Я просто провинциальный полесский историк и краевед, волею случая заброшенный в авангард советской журналистики. Сначала писал внештатно, для районки, потом родная редакция пригласила в штат. Когда выдал пару журналистских расследований, меня заметили в «На страже» и «Комсомолке», ну и завертелось. В общем, оно само, я не виноват. Все чистой воды совпадение стечение обстоятельств и импровизация. Карьеру не строил, по головам не шел, в Москву перебраться не мечтал. Пока трепался, кажется, нашел себе некий артефакт, вокруг которого можно было построить беседу, но быстро понял, что сейчас меня закидают вопросами, а потому предварил бурю. «Так, я вижу, вы мне не верите или хотите что-то спросить. Вон юный джентльмен с невероятной прической и решительным взглядом. Да-да, вы рядом с прекрасной юной леди. У вас ведь вопрос на языке вертится, да? Ну, спрашивайте». «У меня два вопроса». Встал со своего места высокий, худой, чуть сутоловатый парень в очках и с модными нынче усиками. «Ну, давайте, два». Махнул рукой. Семинар-то все равно был запланирован на целую пару. И мне нужно было тут продержаться целых полтора часа. Первый вопрос несерьезный: как вы умудрились получить медаль за спасение утопающих в Афганистане? Его лицо было мне знакомым. Я видел его, скорее всего, потерику в 90-х, но вспомнить пока не удавалось. «Хе-хе-хе!» Снова выдохнула аудитория, да и я не удержался от улыбки. Второй вопрос серьезный: где вы берете темы? Откуда черпаете информацию для своих материалов? Ваши расследования и заметки слишком не похожи на то, что мы все привыкли видеть в официальной прессе и на телевидении. «Откуда?» — он растерялся и пожал плечами. «Ес, пригодится заготовочка. Спасибо, комрад, я понял, услышал. У вас тут у многих есть вопросы, да? Давайте тогда поступим так. Вы напишите их на бумажках и передайте по рядам вперед. Я буду их потихонечку разбирать. Времени у нас вагон. И про медаль отвечу, но в самом конце, чтобы впечатление осталось от меня легкое и непринужденное. А пока про второй вопрос, который серьезный» я ухватил обеими руками простой фанерный стул с матерчатыми вставками на спинке и потертым матерчатым же сиденьем, и с грохотом поставил его на стол. «Вот», — сказал я, — «наглядное пособие, артефакт, можно сказать. Я говорил, что я журналист, да? Я историк, и методы работы с информацией у меня исторические. Давайте посмотрим, что этот самый стол может сказать нам о стране и обществе, в котором был создан. Представьте, что вы археолог и нашли его лет через 500. Давайте разбираться. Ну что, кто смелый? Что видите, глядя на сей предмет мебели? Инвентарный номер, выкрикнул кто-то. Прекрасно. Наличие инвентарного номера говорит о том, что таких предметов мебели как минимум несколько. Значит, имелось серийное производство. Значит, имелся учет. И люди, специалисты по этому учету, которые разбираются в инвентарных номерах. То есть, стул этот создали в сложном, высокоразвитом обществе. Еще что видим. Фанера, лак, краска, ткань выдала девушка с первого ряда. «Отрасли промышленности, сами перечислите, или и так все понятно. Археолог будущего вполне сможет догадаться, что наша страна была индустриальной, технически развитой. Еще! Таких стульев тут полно. Их почти невозможно сломать, и они неудобные. У преподавателей и учеников одинаковые стулья», – посыпались реплики. Накидали много, и выводы делали уже практически без моей помощи. «Ага, то есть у нас тут общество, где одним из приоритетов является равенство. При этом комфортом мы жертвуем в пользу практичности, преподавательской поясницей в пользу массового образования». Я повертел стул, показывая им спинку, выцерпанные матерные слова на ее обратной стороне, а также начертанное карандашом признание в любви. Народ засмеялся, бослышались искабрезные комментарии. А что, ничто человеческое нам не чуждо. Более того, это как минимум свидетельство наличия письменной речи, некой раскрепощенности в студенческой среде и традиционных взглядов на отношения между мужчиной и женщиной. Кстати, когда раскопали древние помпеи, то одна из первых настенных надписей, обнаруженных археологами, выглядела так, я быстро написал несколько слов мелом на доске, на латыни. С задних парт раздался дикий хохот. Смеялись достопочтенные старейшины, Аркадий Иосифович и Вячеслав Антонович. Они, оказывается, знали латынь. И одна девочка, симпатичная, чуть более полненькая, чем следовало бы при ее миловидном личке, тоже фыркнула. «Нагадивший тут, пусть у тебя все будет хорошо, чтобы ты ушел с этого места!» По многочисленным просьбам трудящихся перевела она. «Ладно, это лирическое отступление», — замахал руками я. «Главное, что...» Главное, мы обратились к словам и текстовым символам только в двух случаях – с инвентарным номером и шедеврами резьбы по дереву. Большую часть информации человечество проецирует в пространство, не прибегая к устной или письменной речи. 90% – вот о чем говорят ученые. А нам остается эти сигналы считывать и держать нос по ветру. Чудеса живут повсюду, а? Как в том мультике. «Это так вы предсказываете будущее по руке?» Вдруг выпалил все тот же юный джентльмен в очках и с усиками. Все-таки он совершенно точно был мне знаком. Не лично, конечно, но... «А это, комрад, очень правильный вопрос», ткнул в его в сторону указательным пальцем я. «Знаете, чем сильнее всего грешат журналисты? Завышенным чувством собственного величия. Мы эгоцентрики. Мы почему-то считаем, что вселенная крутится вокруг нас». А на самом деле наши материалы лишь зеркало, в котором под тем или иным углом отражается окружающая действительность. И угол этот зависит от того, насколько хорошо мы поняли своего собеседника. Научились ли мы смотреть и слушать – это огромная ответственность. Каждая из наших статей, передач, репортажей станет тем самым стулом, по которому будущие исследователи будут судить не столько о вас, сколько об эпохе, в которую вы жили. «А как же свобода слова?» «Есть ведь сейчас темы, которые поднимать не принято или напрямую запрещено», подали голос откуда-то из глубины аудитории. «Сейчас?» — усмехнулся я. «Как вы думаете, что бы сделал Ярослав Мудрый с Нестором Летописцем, если бы тот написал в «Повести временных лет» правду про смерть Бориса и Глеба? Но мы же не будем ставить под сомнение заслуги Нестора и значимость его труда для истории славян в целом и Древней Руси в частности». Нестор собирал источники, общался с людьми, писал летопись. Настолько хорошо, насколько это было в его человеческих возможностях. И, кажется, нас с вами сейчас гораздо больше интересует, откуда есть пошла русская земля, чем то, чьей креатурой был летописец. Ярослава Мудрого, святополка Окаянного или императора Византии Василия II болгаробойцы. Работать надо, комрады. Делать свое дело на своем месте так хорошо, как только можете. В тех исторических условиях, которые существуют. Поработаем отлично, и условия, глядишь, расцветут новыми красками. «Не надо бороться за чистоту, надо подметать!» — выкрикнули хором четверо здоровенных охламонов в штанах-белозорах, сидящие у самой двери, и на душе у меня потеплело. В общем, я продержался этих полтора часа и, кажется, даже произвел положительные впечатления на подрастающее поколение. Облик Белозора-супергероя у будущего хребта светской журналистики слегка потускнел. А вперед вышел Белозор-провинциал, Чудело и свой парень. Может быть, удалось даже задвинуть парочку правильных идей. И это было хорошо. Молодцом, хлопнул мне по плечу Ваксберг, когда мы вышли на улицу под проливной дождь. «Молодцом. Теперь материал. У тебя есть где работать? Или в редакцию?» «В редакцию», — кивнул я. «Нужна печатная машинка». Мы уже готовы были сесть в автомобиль, когда меня догнал тот самый парнишка с усиками и в очках. «Товарищ Белозор, а можете?» И протянул руку, открытой ладонью вверх. «Твою-то мать! Вообще-то я мог. Конкретно с ним мог. Да и человек он был непростой, с судьбой весьма примечательный. Черт знает, как его жизнь обернется в этом дивном новом мире». «Давай сюда свою руку», – сказал я, поймав совершенно очумелый взгляд Ваксберга. «Ты вот что, Владислав Николаевич, бег-то не бросай, особенно по пересеченной местности. Мастер спорта – это не шутки. Легкая атлетика однажды может тебе жизнь спасти. Не пей, не кури. Маму свою, Зою Васильевну, не обижай». «Жениться не торопись, от Бориса с деревянной фамилией беги как черт от Ладана. И это, ну, когда для своей телекомпании будешь логотип выбирать, никакого буддизма и никаких лягушек, потому что тысячи детей тебя проклянут». Влад выдернул ладонь у меня из рук, посмотрел на нее внимательно. Потом снял эфир, потер переносицу и хрипло проговорил. «Спасибо, я запомню». И вихляющей походкой двинул в сторону памятника Ломоносова. А Ваксберг, когда мы садились в машину, спросил. «Телекомпания, значит, ну-ну». Но -но.